Мотогонки по вертикальной стене Посвящается мастеру спорта Наталье Андеусовой Завраживая манежа, спищет женщина По манежу краги красные, как лешни Губы крашены и грешены Мчит торпеды горизонтальную Хризантельно заткну Затали, надоело Жить Вертикально. Ах, дикарочка, Дочь и кара, Обыватели И весталки Вертикальны, как Ваньки встаньки В этой, взбившейся над зонтами Меж оваций Афиш, обид Сущной женщины Горизонтальныя. Мне мерещится и летит, Ах, как кружит ее орбита, Ах, как слезы к белкам прибиты, И теряет ее Чингисхан, Замдиректора Сингичьянс. Сингичьянс появляется, Ну а с ней говорит, Не мука, тоже мне трюк по стене, Как муха, а вчера камеру проколола. Интриги пойду напишу в секцию И царапается как она кратка я к ней вламываюсь в антрацит научи говорю горизонт она молчит амазонка она головой качает а её ещё трек качая а глаза полны такой горизонт даленной. Таск